Глава 46. Даша. Я совершенно не представляю, как себя дальше вести. Одно дело, когда секс у нас получается спонтанно, а тут... Но Артем ведет себя так, будто мы приехали не для того, чтобы переспать, а лишь отдохнуть от городской суеты. Все остается там, за дверью этой квартиры. И пыль дорог, и запах цветущих деревьев... А здесь только нотки одеколона, которые из-за замкнутого пространства или из-за того, что нас только двое, я чувствую гораздо острее, чем раньше. А еще какой-то уютный покой, в который меня втягивает этот мужчина. Ну что? Сняв обувь, он подхватывает пакеты с продуктами, скрывается внутри помещения и спустя минуту, пока я пытаюсь привыкнуть к новым для себя ощущениям, возвращается с деловым предложением. «Сначала переоденемся?» «Кажется, здесь должно что-то быть». Он не стоит у меня над душой, не подталкивает меня пройти дальше. Он снова уходит, бросив на меня взгляд с хитринкой. И мне становится интересно тоже взглянуть на то, что предлагает эта квартира. Сбросив обувь, иду за Артемом. По пути замечаю просторную кухню в шоколадных расцветках, гостиную, дорогую, тоже в мужских спокойных тонах, но какую-то безликую. Услышав шорох чуть дальше, прохожу в комнату и застаю Артему у открытой двери гардероба. «Как ты относишься к унисексу?» Не оглядываясь, он передает мне серые спортивные штаны и черную футболку с мрачными черепушками. «Примерь. Мне кажется, тебе должно подойти...» «Так, тапочки?» Он скрывает пакет одноразовых тапок, но не гостиничных, на которых... Хорошо кататься по комнате и также хорошо падать, а довольно добротных на вид. Выбирает самый меньший размер из имеющихся и опять же вручает, не оборачиваясь, а сам рассматривает довольно скудный ассортимент из одежды. Я мну в руках обновки, пытаясь принять как факт, что это не сюр или сон. Честно говоря, пока мы ехали сюда, я все немного не так представляла. Я думала, все будет определенно. Подведено к единственной цели, тем более, что условия озвучены, приняты, и мы оба знали, зачем, собственно, едем. Но Артем в мою сторону даже не смотрит. А где можно переодеться? Намеренно провоцирую его обернуться, но он с интересом рассматривает пару футболок, как будто это вопрос жизни и смерти. Где тебе больше нравится? Следует еще более странный ответ, чем его поведение. Может, здесь? Начинаю расстегивать пуговицу. И вместо того, чтобы вспомнить, что собирался сам снять с меня всю одежду, он просто кивает, не отрывая взгляда от гардероба. В полном недоумении расстегиваю вторую пуговицу, реакции ноль. И тогда я удаляюсь в гостиную в таком удивлении, что скорее придумываю себе облегченный выдох мужчины, чем действительно его слышу. Он не пытается догнать меня, не присоединяется тоже переодеться в гостиной. Вообще, я уже успеваю даже привыкнуть к новой одежде, когда он, наконец, появляется из комнаты. «Тебе идиот!» Ухмыляется, оценив довольным взглядом имидж, в котором я предстаю. И мне настолько нравится, что он больше не стесняется при мне улыбаться или вот так насмешливо кривить губы, что я мирюсь с тем, что брюки, хотя и с резинкой внизу, все равно некрасиво собираются из-за разницы размеров между мной и хозяином. И с тем, что футболка оказывается слишком большой и болтается на мне с смешным балахоном из черепов. И еще мне нравится то, как преобразился Артем. Сразу понятно, что пусть эти вещи и не любимые, раз они здесь, на запасном аэродроме, но хозяин у них именно этот. Домашние штаны держатся скорее не на завязках, а честным честном слове. Вернее, на кодовом и, кажется, если знать его и произнести, они с готовностью продемонстрируют все, что только что скрыли. Белая футболка не настолько коварна, она так плотно обтягивает тело мужчины, что я могу с легкостью отследить все рельефы жесткого пресса. Вроде бы ничего необычного, мужчина в штанах и футболке, но, пожалуй, играет роль то, что контраст слишком резкий. От уверенного руководителя в туфлях и костюме Дабасова мужчина, который кажется избалованным домашним котом, вольготно чувствующим себя на своей территории. У меня даже ладошки покалывает. Так хочется подойти к нему, обнять его и... Так, теперь займемся обедом. Уверенно заключает Артем, и не заметив моей реакции, проходит мимо меня. Меня настолько ошеломляет то, что сейчас происходит, что я так и остаюсь стоять в гостиной, прислушиваясь к тому, как... Где-то неподалеку шуршат пакеты с продуктами. «Не знаю, как скоро я бы выбрала тактику поведения, которой лучше придерживаться с Артемом в домашних условиях, как то в машине и в офисе было проще, понятней, если бы он не вернулся». «Ты же не думала?» — говорит, взяв меня за руку и утягивая на кухню уже вслед за собой. «Что я обойдусь без тебя?» «То есть...» — говорю неуверенно. «Я нужна тебе на кухне?» «На кухне...» перечисляет он, в коридоре, в гостиной, в спальне, в ванной. Это не принципиальный вопрос. Просто мне больше нравится, когда ты рядом со мной. И от этих слов внутри меня словно загорается яркое солнышко, которое, наконец, заставляет разомкнуться невидимую пружину с рамками поведения. Не важно, что будет дальше и как мы подойдем к тому, для чего приехали в эту квартиру, важно, что сейчас рядом с этим мужчиной... Мне действительно хорошо. Кухня очень просторная, каждый из нас занят своим процессом. Я салатом и бутербродами. Артем берет на себя мужскую заботу. Мясо. Мы занимаем разные островки столешницы, между нами продукты, чтобы было удобней и не приходилось тянуться. Но мы то и дело соприкасаемся. Когда Артем вместо того, чтобы попросить, сам берет нож, а тот висит на магните передо мной, Когда я тянусь за тарелками, а они расположены в шкафчике возле Артема, и он не хочет отодвигаться, потому что занят, голоден, и вообще, разве он мне мешает? Ни капельки, нет. Даже когда мне приходится практически повиснуть на нем, чтобы все-таки достать то, что мне нужно. А еще, несмотря на темные окраски, у этой кухни удивительно светлая аура. Постоянно тянет смеяться над тем, каким горделивым взглядом Артем любуется нарезанными кусками, над тем, как он, не выдерживает и жалуясь на голод, сам искушается и искушает меня шоколадкой, над тем, как он хохочет, что я жалею на бутерброды икры и требует в качестве моральной компенсации хотя бы одну ложку только икры, без хлеба и масла, добавки ему не нужны, и над тем, о чем я забываю мгновенно, стоит только ему хитро взглянуть на меня, Так, как будто у него есть большая-большая тайна, которая тоже мне интересна, но с которой со мной пока рано делиться. «Ну что?» — сообщает он, рассматривая наши заготовки. «Я сделаю пару важных звонков и начинаю жарить мясо, а ты?» «Поняла». И все же поддаюсь искушению и, подойдя к нему, оставляя легкий поцелуй в уголке его губ. «Не буду мешать и подслушивать. А когда закончишь, снова вернусь тебя вдохновлять». «Отличный план!» — соглашается он. «Я в мясе ас, так что тебя ждет безупречное блюдо!» Видимо, звонки не только важные, но и срочные, потому что строгий голос Артема раздается еще до того, как я дохожу до гостиной. «Кстати, а чем же заняться?» «В сторону телевизора не смотрю. Боюсь, моя психика не выдержит, если я случайно попаду на старинный попсовый концерт». Полку с книгами осматриваю с интересом, но здесь больше профессиональная литература по управлению и маркетингу, а также классика. В любом случае для этого нужно полное погружение. Эти книги не подходят для отдыха на 30 минут. Прохаживаясь по дому, отмечаю, что здесь две спальни, очень большие, не похожие на мышеловку. Может, потому и удалось так быстро расслабиться. А еще... Еще здесь совершенно потрясающая огромная ванная комната, в которую я влюбляюсь с первого взгляда. И такое ощущение, что это чувство у нас возникает взаимно и намертво, потому что эта комната никак не хочет меня отпускать, соблазняя своими габаритами и возможностями. И, собственно, почему бы нет, пока Артем занят? Слишком большое искушение понежиться в горячей воде. Не думая о том, что кто-то в любую минуту может постучать в дверь и поинтересоваться, скоро ты там. И полотенца имеются, судя по запаху, чистые и свежие. Видимо, за квартирой присматривают хорошо. Ну и как удержаться? У меня, например, не выходит. Прикинув, что в запасе у меня как минимум минут 20, начинаю набирать воду в белоснежную ванну. Выдавливаю побольше пенки из множества разных тюбиков. Поспешно раздеваюсь и с удовлетворенным вздохом откидываю голову на широкие бортики. Вода набирается быстро, словно спеша обнять меня, помочь отдохнуть, насладиться ею, и я прикрываю глаза, полностью ей отдаваясь. Чувствуя, что могу уснуть, открываю глаза и набираю в ладони пушистую белую шапку из пены, дую на нее, заставляя, кружась снова возвращаться в свою стихию. И тихонько смеюсь, когда пузырьки не лопаются, а множатся. Горячая вода и пена с запахом моря заставляют вспомнить о мужчине, который ведет деловые разговоры и попутно готовит нам ужин. И, наверное, я думаю, слишком громко, потому что дверь открывается, и этот мужчина появляется на пороге. Ни единого слова. Медленно проходится взглядом по моему лицу, шее, задерживается на груди, едва прикрытой белыми остатками пены, чуть прищуривается, замечая, что я дышу рвано и тяжело. В этот момент он действительно напоминает кота, который увидел перед собой вожделенную миску сметаны. «Надеюсь...» Не спрашивает, а судя по тону чуть хриплого голоса, ставит меня в известность. «Ты любишь горелое мясо?» И делает шаг ко мне.